Издательство Миф. Издательство Миф представляет представляет. Издательство Миф представляет. Урсула Лигуин. Парус для писателя от Урсулы Лигуин. Как управлять историей: от композиции до грамматики на примерах известных произведений. Перевод с английского Юлии Измеевой. Читает Ирина Зубкова. Предисловие. Вы слушаете аудиокнигу для рассказчиков, создателей нарративных текстов. Скажу сразу, эта книга не для новичков. Она для тех, кто пишет давно и много работал над своими текстами. Более двадцати лет назад на мои семинары приходили серьезные, одаренные писатели, которые, несмотря на явный талант, боялись поставить точку с запятой и плавали в элементарной терминологии. Им нужно было учиться технике, работать над ремеслом, овладеть мастерством навигации, прежде чем спускать свой плод на воду и выводить его в открытый океан. И вот это. В 1996 году я разработала курс под названием Парус для писателя. Он был посвящён всему самому интересному в писательстве: пунктуации, длине предложений, грамматике. На пятидневный курс записались 14 отважных писателей, не испугавшихся точек с запятыми и глагольных форм. Их участие и обратная связь сослужили мне неоценимую службу. На основе этого курса я написала книгу. Список тем для обсуждения и упражнений, которые можно выполнять самостоятельно или в маленькой группе. Развивая метафору, применённую мной в названии курса, я сравнила самостоятельного студента с одиноким штурманом, а группу с мятежным экипажем. Книга Парус для писателя вышла в 1998 году. Её хорошо приняли, и 10 лет она прекрасно продавалась. Но потом настал момент, когда и в писательском, и в издательском мире всё стало меняться столь стремительно, что я начала подумывать о том, не пора ли обновить книгу. В итоге я переписала её от корки до корки или, пользуясь той же морской метафорой, переоснастила свой корабль от носа до кормы. Книга по-прежнему предназначена для рассказчиков, желающих овладеть фундаментальными знаниями о нарративной прозе. Её звучании, пунктуации, синтаксисе, предложениях, глаголах, прилагательных, голосе рассказчика и режиме повествования: объективный, вовлечённый рассказчик и так далее. О том, что стоит включать в нарратив, а что лучше оставить за бортом. Собранные в книге задания помогут осмыслить эти знания, обсудить их и научиться применять на практике. В каждой главе есть обсуждение темы, примеры использования того или иного приёма от хороших писателей и упражнения, которые помогут избежать ошибок, научиться управлять языковыми средствами и получать истинное наслаждение от писательства и игры в увлекательные словесные игры. Я переосмыслила весь материал из старой книги и изложила его более четко, ясно и современно, с оглядкой на то, что мои нынешние ученики живут в 21 веке. В работе над книгой мне очень способствовали отклики читателей предыдущего издания. Они написали, какие упражнения им помогли, а какие не очень, какие инструкции казались четкими, а какие непонятными. Групповая работа важна для многих современных писателей, поэтому я включила упражнения для обсуждения в группе и рекомендации по эффективной совместной работе. Добавила больше информации о сообществах писателей в интернете. В школах сейчас всё меньше внимания уделяется вещам, совершенно необходимым, которые когда-то знал каждый: грамматическим терминам, техническому лексикону языкознания. Многие до конца не понимают значение или вообще не знают таких слов, как подлежащее, сказуемое, дополнение, прилагательное и наречие, настоящее и прошедшее время. Но ведь так называются наши писательские инструменты. Нам нужны эти слова, чтобы объяснить, что не так или так в предложении. Писатель, который не знает их, Похож на плотника, не умеющего отличать молоток от отвёртки. Эй, приятель, вот этой штукой с острым концом получится вбить ту штуковину в эту деревяшку? Хотя новое издание нельзя назвать ликбезом по грамматике и правильному употреблению частей речи, я прошу своих слушателей и читателей, то есть писателей, задуматься о том, какими чудесными инструментами они располагают. и изучить их вдоль и поперёк, чтобы свободно ими пользоваться. За последние 20 лет писательское ремесло стали понимать иначе, а издательский бизнес претерпел огромнейшие и ошеломляющие изменения. В своей книге мне хотелось затронуть не только все опасности плавания в неспокойных водах современного книгоиздания, но и все удивительные возможности, которые несёт нам это плавание. и это касается как бумажных, так и электронных книг. При этом я ни на секунду не забывала об основах нарративного искусства, на которых всё зиждется: законах устройства прозаического произведения и принципах построения сюжета. В ураганном море не помогут навигационные карты. Но есть способы удержаться на плаву и избежать крушения, переворачивания и столкновения с айсбергом. Одинокий штурман и мятежный экипаж. Хвала тому, кто придумал групповые занятия по писательскому мастерству и литературные кружки. Писателям нужно творить бок о бок с себе подобными, представителями своей сферы искусства. Музыканты, художники и танцоры с давних времён объединяются в творческие кружки. Кружок писателей это обмен вдохновением, дружеская конкуренция, Активные обсуждения, возможность попрактиковаться в критике текстов и взаимная поддержка в трудных ситуациях. Если вы хотите присоединиться к писательскому кружку, и у вас есть такая возможность, сделайте это, не раздумывая. Хочется работать вместе с другими авторами, но нет рядом литературного кружка или возможности посещать встречи? Поищите группы единомышленников в интернете. Или организуйте её сами. Возможно, вы создадите свой виртуальный мятежный экипаж, например, с помощью электронной почты для занятий по этой книге. Но если не получилось, не унывайте и не чувствуйте себя обделёнными. Можно посетить сотни воркшопов известных писателей и состоять во всех литературных кружках в округе но ни на минуту не приблизится к обретению собственного голоса и литературной манеры. Возможно, вы быстрее найдёте свой стиль, работая в одиночестве и полной тишине. Ведь сколько бы мы ни общались с другими авторами, пишем-то мы всегда в одиночестве, и лишь мы сами вправе судить своё творчество. Судить о законченности произведения Вот что мне хотелось сказать, вот мой замысел, и я отвечаю за каждое слово. Может лишь сам писатель, но верное суждение способен вынести только тот автор, который научился читать собственные работы. Групповая критика превосходный инструмент, который учит самокритике. Однако до недавнего времени ни один писатель не располагал этим инструментом. И им всё равно удавалось научиться всему необходимому. Они учились на практике. Цель. Эта книга, по сути, учебное пособие. Упражнения в ней развивают внимание. Их задача научить писателя прояснять и усиливать осознание определённых элементов прозаического письма, приёмов и способов повествования. Научившись различать эти элементы, мы сможем начать использовать их и оттачивать мастерство до тех пор, пока всё не станет получаться бессознательно. Цель любой практики приобретение автоматического навыка. Навык это то, что вы умеете. Писательский навык позволяет писать о чём захотите. Но он также может навести на мысль, о чём писать. Без ремесла не бывает искусства. Многое в искусстве зависит от везения и от таланта. Этому нельзя научиться. Но навык можно приобрести, и приобретается он с практикой. Талант нужно ещё заслужить. В этой книге Я не буду затрагивать тему писательства как средства самовыражения, метода терапии или разновидности духовного поиска. Писательство может применяться с этими целями, но прежде всего и в конечном счёте это искусство, ремесло, действие. В этом радость писательской профессии. Сделать что-то хорошо можно лишь отдавшись делу полностью, слившись с ним в одно целое, следуя зову души. Иногда этому учится всю жизнь, но поверьте, дело того стоит. Искусство повествования. Все упражнения в этой книге разъясняют основные элементы нарратива. Как рассказывается история? Что помогает её движению, а что тормозит? Мы начнём с самого базового уровня элементов языка. Мы рассмотрим следующие темы: звучание языка, пунктуация, синтаксис, повествовательное предложение, абзац, ритмы и повторы, прилагательные и наречия, время и лицо глаголов, голос рассказчика и повествовательная точка зрения. Режим повествования. Имплицитное повествование, передача информации, концентрация, перепрыгивание, фокус и контроль. Неважно, пишете ли вы художественную прозу или документальную. Упражнения пригодятся в любом случае. Повествование есть повествование. Большинство писательских курсов и мастер-классов в школах и университетах посвящены описательному повествованию, передаче информации, объяснению. Они учат выражать мысль, а не рассказывать историю. Некоторые приёмы, присущие описательному повествованию, не годятся для нарративного письма и даже могут быть вредны. Повествователю, рассказывающему историю, не стоит связывать себе язык громоздкими бюрократическими оборотами. или искусственно безличными фразами, характерными для научно-технических текстов. Отдельные сложности поджидают мемуаристов и создателей художественной литературы. И я расскажу о тех, которые мне известны. Но в целом все авторы работают одинаково и пользуются одним и тем же набором инструментов. Поскольку нарратив то, ради чего всё затевается, Постарайтесь, чтобы каждое упражнение описывало не статичную сцену, а остановилось рассказом о событии или действии. В вашем рассказе что-то должно происходить. Это не значит, что нужно описывать только погони со стрельбой. Действием или событием могут быть и поход в супермаркет, и мысли в чьей-то голове. Главное, чтобы в повествовании присутствовало движение. То есть оно должно начинаться в одной точке и заканчиваться в другой. В этом, собственно, и состоит задача повествования. Оно идёт. Оно движется. История это изменение. Как заниматься по книге? Перед тем как начать писать, внимательно прослушайте описание упражнения. Следуйте моим инструкциям. они не так просты, как может показаться. Чётко выполняя инструкции, вы извлечёте из упражнений максимальную пользу. Если вы занимаетесь в одиночестве, советую работать последовательно и выполнять упражнения в том порядке, в каком они приведены. Поработав над упражнением достаточно и добившись удовлетворительного результата, забудьте о нём и больше не вспоминайте некоторое время. Писатели редко бывают согласны друг с другом, но есть одно исключение. Все признают, что нельзя доверять своим суждениям по поводу недавно написанного текста. Чтобы все его изъяны и достоинства стали очевидны, необходимо взглянуть на него спустя некоторое время. День-два, как минимум. По прошествии этого времени перечитайте написанный отрывок с доброжелательным позитивным критическим настроем. Будьте готовы внести изменения. Иногда я даю конкретные указания по поводу того, на что стоит обратить внимание при вычитке. Воспользуйтесь ими. Прочтите отрывок вслух. Восприятие на слух лучше выявляет неуклюжесть звучания и ритмические грехи. Такая проверка поможет написать более естественные и живые диалоги. Обращайте внимание на всё, что кажется громоздким, некрасивым, нечётким, лишним, назидательным, небрежным, на всё, что противоречит ритму и не звучит. Отмечайте удачные моменты, смакуйте их и пробуйте написать ещё лучше. Тем, кто работает в группе, советую следовать методике, описанной в приложении Работа в группе. Методика, изложенная в этом разделе, лежит в основе всех моих рекомендаций по групповой работе с текстами. Я использовала её во всех семинарах, которые вела, и во всех литературных группах, где участвовала. Она работает. Не нужно стремиться к полной завершённости тренировочных отрывков. Не ставьте себе цель писать бессмертные произведения. Редактируя свои работы, Вы многому научитесь. Если упражнение вдохновит вас на что-то большее, это прекрасно. Но для успешного выполнения достаточно следовать инструкции. Обычно я даю задание написать очень короткий отрывок, абзац или страницу не более. Если вы работаете в группе и зачитываете свои отрывки вслух, краткость необходима. Написание коротких отрывков установленного объёма само по себе отличное упражнение. Естественно, вы можете продолжить и закончить отрывок позже, если в ходе выполнения упражнения у вас возникнет интересный замысел. Участники моих семинаров не раз просили предлагать темы или даже конкретные сюжеты и ситуации для каждого упражнения. В этой книге я даю темы и сюжеты, Но вам не обязательно ими пользоваться. Они для тех, кто не хочет сидеть и каждый раз изобретать целую вселенную лишь для того, чтобы потренироваться. Если вы работаете в группе, советую выполнять некоторые упражнения во время встреч. Обсудив упражнение, приступите к индивидуальной работе. Соблюдайте тишину. Пусть будет слышен только скрип пера. Или стук клавиш. Временной лимит полчаса. Затем пусть каждый участник группы зачитает свой только что написанный отрывок вслух. Вы удивитесь, какие превосходные работы порой создаются под давлением. Написание текстов на очных занятиях невероятно полезно для людей, которые не привыкли работать под давлением и уверены, что не умеют этого делать. На самом деле, умеют. Одинокие штурмены могут добиться того же эффекта, установив таймер на полчаса. В каждом тематическом разделе я предлагаю темы для обсуждения или обдумывания. Одиночки могут обдумать их на досуге. Мятежный экипаж обсудить в группе. В большинстве глав есть краткие примеры использования различных техник, которые я взяла из произведений мастеров литературного слова. Занимаетесь ли вы в группе или в одиночку, прослушайте их или найдите нужное произведение и прочитайте отрывок вслух. Не бойтесь читать вслух, когда вы одни. Вы почувствуете себя нелепо, но буквально через минуту это пройдёт. А полученный опыт останется с вами. на всю жизнь. Эти примеры нужны не для того, чтобы вы сделали точно так же, а для того, чтобы продемонстрировать разные способы решения одной технической задачи. Но если у вас возникнет желание написать что-то в подражание великому автору, попробуйте это сделать. В программу обучения студентов музыкальных и художественных училищ входит копирование великих произведений искусства. А в литературе же из оригинальности сделали культ, вследствие чего многие преподаватели литературного мастерства стали осуждающе относиться к подражательству. В наше время многие писатели сбиты с толку наглым воровством всего подряд в интернете и уже не видят разницы между плагиатом, который действительно достоин осуждения, и имитацией, которая может быть полезна. Всё зависит от ваших намерений. Если вы пытаетесь выдать чужое произведение за собственное, это плагиат. Если же подписываете своим именем отрывок с пометкой в стиле какого-то автора, это просто упражнение. Серьёзное подражание, не пародия, не пастиш, может оказаться сложным упражнением и пролить свет на многие вещи. Я расскажу об этом подробнее в главе 8. Большинство примеров в этой книге взяты из литературных произведений, написанных довольно давно. Во-первых, потому что разрешение цитировать современных авторов дорого стоит и иногда его невозможно получить, во-вторых, потому что я очень хорошо знаю эти старые книги. У многих отношение с классикой испорчено плохими учителями. Также бытует мнение, что писателям следует учиться лишь у современников. Однако автор, который хочет писать качественную прозу, должен читать качественную прозу. Если вы мало читаете или интересуетесь лишь тем, что модно в настоящий момент, у вас весьма ограниченное понятие о том, на что способен язык. Приведённые примеры из литературных произведений и список рекомендуемой литературы хорошие темы для обсуждения в группе или личного изучения. Что пишет этот автор? Как у него это получается? Зачем он это делает? Мне это нравится. Вы также можете найти другие примеры, показать их своему кружку и обсудить. Это будет полезно как вам, так и всему экипажу. Что до одиноких мореплавателей в лице писателей, уже побывавших в бурных водах и нашедших путь среди тех же рифов и отмелей, Они найдут себе спутников, проводников и сердечных друзей.